и тьма в углу рассеялась. Теперь было видно, что возле плинтуса чернеет отверстие в полу. Семен умиротворенно улыбнулся, подумав о том, что вот, наконец, впервые за сутки сможет на два-три часа уснуть по-настоящему. Счастливо подтянул ноги к животу, так он делал в детстве, на теплой и сонной постели под большим блестящим фикусом. Потом он медленно решил, полежу с открытыми глазами минут десять-пятнадцать, торопиться ведь некуда, буду лежать, ни о чем не думать, смотреть в угол. Он представил, как из черного отверстия выходит мышь, маленькая, серенькая, под кожей видно, как бьется сердце, она поднимается на задние лапы, рыльца подрагивает, усы моржины. Хвост членистый, как у ящерицы. Все наладится. Все обойдется. Свернувшись в комочек, совершенно счастливой, сонный, с доброй улыбкой на черных губах, Семен лежал на кровати и глядел в угол комнаты. Вдруг выйдет серая мышь. Самая маленькая, шустрая, глаза бусинками, под кожей видно, как бьется сердце. Но в доме Семёна Баландина не живут маленькие серые мыши. Им нечего есть. Конец книги. Февраль 1987 года. Читал Александр Андриана.